Глава двадцать четвёртая. Ди. Я только стою с широко раскрытыми глазами. У Алекса что? Помутнение рассудка началось на фоне всех известий. Хотя, вроде соображал он быстро, когда я позвонила и вывалила на него про Зою и Диму. И оказалось, что они знакомы, потому что вместе работают, потому что стройтрейд принадлежит его отцу, а значит, и ему. И на самом деле этой фирме Алекс уделяет очень даже много внимания, чтобы она процветала. Но это-то ладно. Важно то, что все эти дни он постоянно виделся и общался с Димой. А ещё мы отдыхали в отеле Алекса. Мамочки мои, мне за глаза уже того, что есть. А Алекс вывалил на Диму подобное. Хотя сам-то он, кажется, спокоен. «Ты...» Зоя хватает воздух, словно рыба, выброшенная на берег из воды. «Ты вообще соображаешь, что говоришь? Разве можно вот так?» «Так это правда?» Дима просто в шоке. Это чётко читается по его лицу. Я аккуратно беру его за локоть. Но он этого даже не замечает. «Я... Мам...» Переводит на Зою растерянный взгляд. Она только молчит, качая головой. Я просто подумал, всё равно тут всё в кучу смешалось. Лучше сразу уж и разгребать. Тактично так замечает Алекс. Зоя, кажется, хочет его придушить. И я её понимаю сейчас. Ты ведь даже не знаешь, так оно или нет, выкрикивает она. Прохожих на улице, кстати, не так уж мало, и в нашу сторону активно косятся. Не знаю, кивает Алекс. Но я сверил даты, нашёл фотографию твоего бывшего мужа, потом посмотрел на фотографию Димы, потом в зеркало, и знаешь, сомнений у меня не осталось. Он мой отец, тихо выдаёт Дима. Зоя только прикрывает лицо руками, бормоча: "О, боже, за что мне это? Он мой отец, мам". Дима повышает голос, и Алекс тут же выставляет руку вперёд. Не горячись, парень, она твоя мать. Дима резким движением отбрасывает руку в сторону и крепче хватает его за локоть. Вероятно, да, Зоя опускает руки. Я не проводила анализов, Дима, но, скорее всего, он твой отец. Я впервые слышу, как Дима ругается матом, схватившись за виски, словно боится, что его голова взорвётся. Давайте всё-таки куда-нибудь сядем. Предлагаю не смело. Честно сказать, ситуация забрала у меня все силы. И я понимаю, что тут ещё выяснять и выяснять. Что же выходит, я спала с отцом и с сыном. Полный отстой. Пожалуй, впервые за долгое время я чувствую себя настолько неуверенной и беспомощной. Всё происходящее как снежный ком. который образовался вдруг из маленького снежка и теперь нахрен разносит всё вокруг. А как, мам? Как это могло случиться? Дима перестаёт слышать вообще кого бы ты ни была. Ведь вы с папой вместе с юности. Значит, ты переспала с Мельниховым, пока собиралась выйти за отца? Люди совершают ошибки. Алекс говорит раньше Зои: И я невольно горжусь им. Сейчас он встал на её защиту и не даст твабиду никому, даже если она в чём-то окажется не права. Это так, так здорово. Жаль, что Дима сейчас не в состоянии заметить, как Алекс относится к Зое и оценить всю серьёзность его намерений. А я успела понять, что в этот раз он отступать не будет. Не знаю, что там конкретно произошло у них в прошлом, но очевидно же, что оба сожалеют о том, что между ними так ничего и не случилось. Хотя кое-что случилось, конечно, и вот стоит последствие этого случилось. Ему 26, и его мир, кажется, в очередной раз рушится. Тогда почему она не созналась папе, что совершила ошибку? Переключается Дима на Алекса. Вообще, под ошибкой я имел в виду ее замужество с твоим отцом. Не стоило ей этого делать. А что нужно было? Дима зло выдыхает. Бросить его, да? Ради какого-то незнакомца, который, судя по тому, что я слышал, переспал с ней и сбежал. Я тоже совершаю ошибки. Да пошел ты! Совершенно неожиданно Дима замахивается и ударяет Алекса в челюсть. Мы с Зоей одновременно кричим и также одновременно бросаемся на Диму, оттаскивая его в сторону. Тебе надо успокоиться, слышишь? беспомощно прошу я. Он переводит на меня взгляд, усмехнувшись, скидывает нас с Зоей с себя. Алекс вроде в норме, только угол губы разбит. И ты его защищаешь, хмыкает Дима, и у меня неприятно ёкает сердце. Конечно, Он же весь такой классный и необычный, офигенный любовник и чуткий друг, да. Сынок, пожалуйста, Зоя цепляет пальцы в замок. Знаю, что тебе сейчас очень тяжело, слишком много всего сразу свалилось, и нужно время, чтобы как-то осознать, но я не приму его. Дима смотрит на Зою, указывая пальцем в сторону Мелихова. Не приму, мам. У меня уже есть отец. И другой, особенно такой, мне не нужен. И ты, ты меня очень разочаровала. Развернувшись, Дима быстрым шагом идёт обратно в сторону метро. Я смотрю на Зою, потом на Алекса. Иди к нему. С лёгким кивком головы говорит он. Может, лучше мне? Зоя неуверенно смотрит на нас обоих. В её глазах слёзы. Я представляю, насколько ей сейчас больно, особенно после последних деминых слов. Помню, как они оба рассказывали друг о друге с большой любовью и теплотой. Мама была для Димы идеалом, и теперь идеал разрушился. Как ему кажется сейчас? И им обоим больно от этой мысли. Нет, ты сейчас для него враг. Качает головой Алекс. Ди сможет его успокоить, а там видно будет. Хорошо, киваю я, бросив взгляд на Зою, подыскиваю слова и не нахожу. Прости меня, Ди, говорит она первой. Прости, я была не права. Всё нормально, махнув им рукой, бегом двигаю туда, куда пошёл Дима. Конечно, всё далеко не нормально, но почему-то я уверена, что мы с Зоей помиримся. Я знаю, что на самом деле она очень добра и любящая. Просто она защищала своего сына, не зная, что всё изменилось. Вся моя жизнь изменилась с его появлением. Я не знаю, как он это делает, как заставляет меня чувствовать то, от чего я сама же и пряталась долгое время. Он научил меня любить и не бояться этого чувства. Подарил то самое ощущение Когда ты отдаёшь, а в тебе только пребывает, стоило бы остановиться и подумать о таком откровении. Только вот сейчас на это совсем нет времени. Догоняю Диму возле перехода. Хватаю за локоть, он бросает взгляд и быстро идёт вперёд на загоревшегося зелёного человечка. Я семёню рядом, едва поспевая. Я хочу побыть один, Ди Останавливается Дима возле входа в метро. Можно я останусь с тобой? Я ни слова не скажу, правда, просто буду рядом. Пожалуйста, не отталкивай меня. Он устало потирает лоб, а потом кивает. Вместе мы спускаемся в метро и едем. Молчим. Я сижу, взяв его за руку и положив голову на плечо. Дима не против, и это уже хорошо. Не знаю, куда мы едем, но по мне так и он сам не знает. Просто сидит, пялись в пустоту. Однако потом быстро пишет в телефоне и на одной из станций уверенно идёт на другую ветку. Мне так ничего и не говорит. А я, как и обещала, молчу. Все следующие полчаса, что мы куда-то едем. Москва слишком большой город, когда тебе приходится молчать, а ты не хочешь этого делать. И так прекрасно просто бродить по ней целую ночь. И молчать, когда тебе это по душе. Время и расстояние — такая выдуманная штука, что порой поражаешься, как люди вообще купились на это. От метро ещё минут десять мы идём пешком. Я уговариваю себя молчать, хотя это становится очень сложным делом. Но если бы Дима хотел сейчас говорить... Он бы начал первым. Прошло уже больше часа с того момента, как мы спустились в метро, а он всё молчит. Значит, ни черта легче ему не стало. Плохо дело. Подожди меня в каком-нибудь кафе, ладно? Останавливается он возле серой типичной пятиэтажки. Правда, я не знаю, насколько задержусь. Так что можешь поехать домой. Он осякается, усмехаясь. куда хочешь, можешь поехать. Отлично. Даже сейчас Алексу мудрился оказаться в диалоге, хоть и опосредованно. Да, кажется, всё будет сложно. А ты куда? Спрашиваю, зная, что дождусь его возвращения в любом случае, хоть целый день придётся у подъезда просидеть. Хочу поговорить с отцом. Дима. Я поднимаюсь пешком по обшарпанной лестнице типичной пятиэтажки. Даже странно, что отец снял квартиру именно тут. Может ведь позволить себе вариант получше? С другой стороны, недалеко от его офиса. Как обычно, удобство в режиме работа-дом встаёт первым пунктом. Думаешь, что будешь больше времени уделять себе, меньше тратить на дорогу? А в итоге всё равно весь вечер тупишь в телефоне на диване. Да уж, самое подходящее время думать об этом. Но вообще-то так лучше. В серьёз анализировать всё случившееся, я пока не готов. Хорошо, что Ди рядом. Понимает, держит за руку, не лезет с разговорами. У меня даже сил нет спасибо ей за это сказать. Сам не знаю, чего хочу и зачем написала отцу. был уверен, что он откажет из-за работы, а он, оказывается, с сегодняшнего дня в отпуск ушёл. Нажимаю кнопку звонка. Дверь распахивается почти сразу. Привет, сынок. Папа улыбается, хотя видно, что не совсем понимает, как себя вести. Рад тебя видеть. Я молча прохожу и обнимаю его. Он не сразу на отвечает тем же, похлопывая меня по спине. Глупо по-детски, я знаю. И даже знаю теперь, что он, скорее всего, не мой настоящий отец. Но он был со мной с первого дня моей жизни. Играл в футбол, мастерил домики для птиц, учил водить машину. Много всего было, так и не вспомнишь, не перечислишь. Это вся моя жизнь. Я только сейчас в полной мере осознаю, что испытала Марина. когда я решил с ней расстаться. И мама, когда папа попросил развод. Твоя жизнь как будто перестаёт быть твоей, из неё забирают важную часть, которая была одной из тех, что стояли в фундаменте. Забирают не предупреждая, не предлагая новой опоры, даже не сочувствуя толком. А у человека всё в пыль, одни руины, на которых нужно строить что-то новое. Только непонятно, что и где взять сил. Вот и моя жизнь сейчас выглядит такой же. Ничего не осталось от прошлого мира. Разбомбили до основания по самое детство. Что-то случилось? Озабоченно спрашивает папа, когда я отрываюсь от него и стягиваю обувь. Не то, чтобы мотаю головой. Говорить ему правду я не планирую. По крайней мере, не сейчас. просто понял, что соскочился. Он кивает, указывая на комнату. В ней вещи разбросаны на кровати, и рядом лежит открытый чемодан. Завтра поеду на несколько дней к нам, знакомых проведу, отдохну немного. После смерти родителей отец продал дом, вложил деньги в квартиру в Москве, в которой сейчас живёт мама. Я снова оглядываю однушку, маленькая Но ремонт хороший. От работы недалеко. Верно понимает мой взгляд отец. Да и мне одному много не надо. Хочешь перекусить или чай, кофе? Можно чай. Говорю только для того, чтобы он отвлёкся. Отец явно чувствует себя не в своей тарелке. Когда усаживаюсь в кухне за стол, а папа возится с чаем, спрашиваю: Так ты действительно не к женщине ушёл, а просто он замирает спиной ко мне, потом включает чайник и поворачивается. Правда, не верится в такое. Я пожимаю плечами. Просто я так и не понял, почему именно сейчас. Влад вырос. Что? Мы ему ещё не сказали, ждём, когда приедет на каникулы. Но он уже большой мальчик, так что Я подумал, больше не стоит тянуть. То есть, ты все эти годы был с мамой только ради нас, чтобы вырастить детей? Нет. Тут же тянет папа. Бовсе нет. К чему перебирать это, Дим? Мы разошлись, и это к лучшему. Ещё раз окидываю взглядом квартиру. Да, здесь качественная мебель, но никакого уюта. Нет ощущения, что вообще кто-то живёт. А главное, отец что-то не выглядит счастливым. Мне кажется, я имею право знать правду, говорю твёрдо. Расскажи, пап, я пойму, уверен в этом. На фоне всего произошедшего более чем уверен. Отец выдыхает, раздумывая, сунув в рот сигарету, закуривает, подходя к окну. Я морщусь, но молчу. Мама отучила курить его дома, и раньше он всегда уходил на лестничную клетку. Теперь в этом необходимости нет. Мы были друзьями. Смотрит он на меня, щурясь сквозь дым. Действительно отличными друзьями. А потом всё это как-то закрутилось само собой. Мы стали встречаться. Потом родители начали давить со свадьбой. Ни во мне, ни в ней не было уверенности, и никому не хватило сил противостоять. Да уже через несколько дней брака было понятно, что это ошибка. Я хотел поговорить с ней. В конце концов, мы ведь достаточно взрослые, чтобы самим решать. Но оказалось, она беременна. Не мог же я оставить её. Родился ты, подрос. Мы решили переехать в Москву. А там и Влад подоспел. В общем, всё так складывалось. То есть всё-таки только из-за детей? Киваю я грустно. Вначало да, но потом Потом я действительно полюбил её. Мало помалу, сам того не заметив, пропал с головой. Я смотрю на него непонимающе. Как же так? Если полюбил, тогда почему? Почему же ты её бросил? Потому что она не полюбила. Коротко отвечает он, и повисает пауза. Я отвожу взгляд, силясь найти слова и не могу. Сейчас мне снова больно, но теперь уже за отца, за его личную трагедию, которую он вот так завершил. Так ты расстался с ней потому что потому что видел, что она так и не стала счастлива со мной. Кивает папа. Дети выросли, уехали, мы остались вдвоём. И стало ясно, что для неё наш брак не имеет смысла. Она избегала меня. Плакала в ванной, думая, что я не знаю. Меньше всего я хотел этого. Но Зоя ни за что бы не ушла сама. Я не хотел, чтобы она корила себя за наш разрыв. Я просто хочу, чтобы она попробовала стать счастливой. Новую тишину нарушает щелчок чайника. Папа ругается под нос, не сразу сумев открыть новую коробку чая. Слегка дрожащей рукой вставит чашку на стол. Спасибо. Киваю я, теребя нитку от пакетика. В голове окончательно воцарился хаос. Хочется сказать папе какие-то поддерживающие слова. Но какие тут могут быть слова, когда ты понимаешь, что человек, которого ты любишь, никогда не любил тебя, и какой, оказывается, сильный поступок совершил папа, сделав так, чтобы мама не чувствовала себя виноватой. Все считали её в этой ситуации жертвой, но на самом деле всё не так уж и просто. Мама изменила отцу. Пусть она его не любила, но она состояла с ним в отношениях, собиралась замуж. Она родила от другого и промолчала об этом. Уш наверняка она довольно быстро поняла, тще я сын. А если бы созналась сразу, папа бы её бросил, и тогда у него был бы шанс на счастье. Да не бросил бы всё равно, потому что не смог бы оставить девушку с ребёнком одну, тем более подругу детства. Почему мама не полюбила тебя? говорю скорее от отчаяния. Папа грустно усмехается. Всё было бы намного проще. Не вини маму, сынок. Насильно мил не будешь. С этим вы не поспорите. Ты сам-то вон разошёлся с Мариной, а собирались свадьбой играть. Мама сказала, «Да, мы списываемся. Мне не в чем ее упрекнуть, Дим. Она была прекрасной женой, любящей, заботливой, нежной. Мы всегда были у нее на первом месте. Ну а то, что у нас с ней не получилось, это не ее вина. Вообще нет тут чьей-то вины. Ты либо любишь, либо нет. И поверь, она старалась любить изо всех силу.